Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 24 февраля. Эфир Арцавского общественного радио продолжает программа «Голос Степанокерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пленарного заседания Национального собрания НКР. В союзе родственников без вести пропавших отметили День защитника Отечества. Арман Татоян избран омбудсменом Армении. Парламент Турции вручил депутату-армянину визитку на родном языке. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялось первое заседание третьей сессии парламента действующего созыва. Открывая работу пленарки, спикер Ашот Гулян подытожил касающиеся Арцаха политические события последних месяцев. В частности, в январе месяце парламент выступил с заявлением, осуждающим бакинские погромы армян. В январе месяце парламент выступил с заявлением, осуждающим обсуждения в парламентській асамблеї Ради Європи антиармійських докладів. У січні 2019 товариші 13-19 Бакум ഹൈбнакצян זангвацайн Джарттері 26-го тарифіці капакцам лга Азгайн жови Артакін хараберуцнери мштакан хазнажови хайтараруцну. Хаджортороуунувари 21-ін Азгайн жови хмбагцуннере хандесекан хамате хайтараруцну капвац Європаї ഖортій ഖорт харанакан вехажови хунвари 26-ін нисти Кроме того, в феврале состоялся визит в НКР в спикера парламента Армении Галуста Саакяна состоялись также консультации между политическими силами республики по конституционным изменениям. Петр Вари Тасмекис Таснеркус, Ашка Инайцов, Арца Хумер, Аястани Ханапедуциана с Генжовина Галус Сахакиана. Мерка Хакакан, Арцири Шерджана Киска, Цанка Наяразнат Снель, Лерна Гарабави Ханапедуциану, Самана Драканбари Похунери Темайов, Хакакан Ужери Хортату Цунерну, Паймана Орва Цунер, Кавацер на Далее парламент принял ряд законопроектов, касавшихся различных сфер жизнедеятельности республики. Завершилась пленарка вопросами членам правительства и заявлениями депутатов. Вчера парламентские и внепарламентские партии Арцаха обратились с письмом к президенту НКР Баку-Саакяну, предложив создать специализированную комиссию по конституционным реформам. В письме, в частности, говорится, что итоги состоявшихся в различных форматах встреч были подведены на прошедших 4 февраля в Национальном собрании обсуждениях с участием руководителей парламентских политических сил и 19 февраля с участием лидеров внепарламентских партий. По итогам консультации участники пришли. Пришли к согласию в целях начать процесс конституционных реформ, обратиться к президенту республики в установленном порядке и дать ход совместному предложению. Документы подписали руководители партии «Свободная Родина», Демократической партии «Арцаха», партии «Армянская революционная федерация Дашнаксутюн», Движение 88, Национальное возрождение, Коммунистической партии Нагорного Карабаха, партии «Армянакан Арцаха», Республиканской партии «Арцаха». День защитника Отечества торжественным мероприятием отметили в Союзе родственников без вести пропавших НКР. Минутой молчания почтили присутствовавшие память павших за родину, выродив надежду на возвращение без вести пропавших арцахцев ու Vedi Gurti. Khaydawur Azata Martine Yeb Kalakatiakan Anzi, Ayunahe Martelin Tatkum, Nch Pesnayev Razbakan, Yadurchan, Anka Hatesi Paimanerum, Aminatar Bel Hangamakterum, Mat N Velman Anhai ընդրում են մեկ ռոպելորությամբ, ոտունկ այս Հագեն արցախյան պատերազմում դոհված ազատամապիտերին, հանք ու ամոված հիշատակը և ոտովիս տունդացին մատեր պայքարի ու պատերազմի տարիներին անհայդ կորած մեր խան за активное сотрудничество и содействие организации председатель Союза Вера Григорян наградила медалями около трех десятков человек. Вторая часть мероприятия была по-настоящему праздничной. В исполнении ансамбля «Аспет» рыцарь армии обороны прозвучали национально-патриотические песни. Репортаж из союза родственников без вести пропавших НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Презентация книги арцахского писателя Кима Габриэляна «Черно-синие туманные горы» состоялась в университете Мисроп-Маштоц, организованной союзом писателей НКР. Презентация проходила не совсем стандартно. Был избран вариант литературного суда. Председатель Союза писателя НКР Вартан Акупян отметил, что подобные литературные суды ранее проводились и они проходили достаточно эффективно выступающие указывали как на положительные, так и на отрицательные стороны автора и его произведений. Писатель Сократ Ханян отметил в своем слове. Очень интересный и поэт, и писатель. Он мало пишет, то есть редко подходит к стволу писателя. Он уже имеет свой стиль, который требуется от любого или поэта, или прозаика. Самое главное, что он отражает жизнь арцахцев. Здесь и наша борьба против азербайджанских завоевателей и переживание тех матерей, тех жен, тех детей, которые потеряли своих отцов, братьев. Я поздравляю Кима Габрилианова и критикую за то, что он мало пишет». Далее выступили писатели Грант Алексанян, Жанна Бегларян и другие. Книга «Черно-синие туманные горы» – сборник произведения автора, куда вошли стихи, рассказы и диссертация. В Национальном собрании Армении завершилось голосование по выбору кандидата на должность омбудсмена Армении. Согласно представленным временной счетной комиссией результатам за замминистра юстиции Армана Татояна проголосовало 96 депутатов против 7. Недействительными признаны 4 бюллетеня. В закрытом голосовании участвовало 107 депутатов. Состоялась церемония клятва приношения Армана Татояна. Типография парламента Турции напечатала визитку депутата от прокурдско-демократической партии народов Каро Пайляна на армянском языке. В администрации типографии парламента пояснили, что эта инициатива связана с Международным днём родного языка. Однако в то же самое время визитки курских депутатов не были напечатаны на курском языке. Об этом в Твиттере сообщил сам Каро Пайлян. «Желаю того же другим языкам». «Почему визитки курских депутатов не печатаются на курдском?» – написал депутат турецкого парламента. Напомним, что Каро Пайлян – один из трех депутатов армянского происхождения турецкого парламента нового созыва в Турции. Депутату Пайляну придумали прозвище «Каро Эрмени» – «Каро Арменин», поскольку он с первых дней работы парламента стал поднимать вопросы, касающиеся прав христианского населения. Объявление в связи с проведением технических работ завтра, 25 февраля, с 12 до 16.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Аскеранского района Врежаван, Красни, Арав и телецентр «Булухан». И о погоде. В четверг 25 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки, днем без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 5. Ночью днем 9, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.